12 январь 7 Красотою наполним мир свой, сознание свое. Пусть войдет красота в каждую мысль, чувство поступок и слово Пусть даже одежда будет красива, довольно обывательского вкуса во всем. Все надо переродить красотой Через красоту войдет свет и станет светлее вокруг. Прежнее в сознании будет противодействовать. И даже подвижники прошлых времен красотою себя не окружали, и быт их не был ею озарен. Мир новый без красоты не построить, новый красотой озариться. Но прежде всего надо ее утвердить в своем собственном сознании, пусть отныне царствует в нем красота, и пусть дар ваш ведущему вас будет состоять в принесении красоты.